Лара только что заявила, что не хочет говорить, а теперь слова вдруг хлынули из нее. «Двадцать девять!» «Знаешь, столько было нашей маме, когда она пропала, и я не хочу думать о том, что с ней случилось, потому что это слишком страшно. Но это теперь мне страшно, я выросла. А тогда...» «Уход мамы не стал для нас особым потрясением», — призналась Лара. «Лара». Звучит, конечно, ужасно, но нам было всего по восемь. В том возрасте все иначе. Мы всплакнули, погрустили, когда поняли, что она не придет, но она всегда много работала и дома бывала нечасто. И в школе нас окружало столько всего нового, что мама просто как будто растворилась где-то за границей жизни. Когда весной папа не разрешал слоняться по пустырю, чтобы искать там вышедшие из-под снега сокровища, вроде битых стеклянных колпаков от Лэп и кусков разноцветной проволоки, чтобы сплести браслетик. Вот тогда было настоящее горе. Понимаю. На самом деле, больше всего мы думали про маму, когда у папы появилась Рита. Мы уже учились в институте, такие взрослые, понимающие, как же. Сперва мы с нею враждовали. Она ведь отобрала у нас папу, как нам тогда показалось. И мы с ей мелко пакостили, грубили, насмехались, не разговаривали целыми днями. Даже вспоминать сейчас противно. Но произнеся это, Лара все-таки улыбнулась. Наша партизанская война продолжалась, пока однажды Рита не расплакалась. Папа куда-то ушел, Мы были втроем в квартире и делали вид, что ее не существует. А потом у нее сдали нервы. Она ревела и говорила, что больше так не может, что она ни в чем не виновата и любит нашего папу. Я знала это все правда. Видела все ее переживания, но сначала все равно разозлилась, как будто Рита пустила в ход запрещенный прием. «Как удар под дых. Егор слушал внимательно, и Лара краешком глаза просканировала его настроение. Нет, никакого осуждения. Он сосредоточен на дороге и ее рассказе. Тогда она продолжила. А потом я спустилась за вином, и мы решили проблему, поговорив по душам. Она рассказывала о своей жизни, о бывшем муже, Который регулярно ее избивал. Когда папа вернулся, его ждали трое пьяных, но дружественно настроенных женщин. Ничто так не восстанавливает мировую справедливость, как две бутылки хорошего пива. Или, в вашем случае, вина, понимающе кивнул Егор. Угу, согласилась Лара. Тогда-то помню, вина было многовато. «И знаешь, я до сих пор благодарю Бога, что мы не испортили все. А ведь могли, особенно я. Я ведь вижу людей. Я могла надавить на самое больное, и Рита бы ушла». Лара и сама уже не понимала, зачем признается в этом, зачем намекает, что видит сокрытое. Ей было нужно, чтобы Егор понял ее, даже если для этого приходилось признаваться в самом нелицеприятном. После того, как папа женился на Рите, Лили все чаще думала о маме. «Я знаю это. Она помнила ее всегда лучше, чем я. И шутила. «А что ты хочешь? Я же старше. Да уж, сорок минут имеет значение». И как-то раз Лили спросила меня, «Может быть, она сама тоже не доживет до тридцатилетия?» Я тогда не придала этому значения. Наши дни рождения всегда почему-то нервировали ее, а уж тридцать лет. Лили страшилась этого рубежа. Она воспринимала его какой-то точкой невозврата, что ли. Каждый день... «Точка невозврата. Ты не думала об этом?» «Конечно, думала, мистер, очевидность. Но тяжело осознавать такое ежедневно, знаешь ли». «Почему вы все воспринимаете в темных тонах?» Егора так взволновал разговор, что он даже начал жестикулировать левой рукой. «Ничего нельзя вернуть, но это еще не значит, что все становится хуже, да и вообще». Хуже, лучше. Всего лишь вопрос оценки. Лара оставила его выпад без ответа, хотя и заметила, что он относился не только к ней, но и к Лиле. В прошлом году, — вспомнила Лара, — когда я ее поздравляла, она сказала мне, «Вот еще год, и все будет поздно». Я спросила ее, что поздно. Она засмеялась и стала перечислять. Поздно, чтобы стать актрисой, космонавтом, балериной. Так странно. Она никогда не хотела стать никем из них. Правда, танцами занималась, бальными. Ей это очень нравилось. Но выбрала-то она все равно медицину и была довольна этим. Разве нет? Лара заглянула Егору в лицо. «Разве нет? Скажи мне!» Она спрашивала не о Лилиной профессии а обо всей жизни. И Егор отозвался не сразу, тщательно выбирая слова. «Она... дело не в балете и не в космонавтике. Это просто предлог, конечно. Ей хотелось знать, что все возможно, что она может изменить себя, жизнь, что все можно переиграть, что она ничем не связана и еще ничего не решено». «Что решено?» Ей хотелось быть свободной, абсолютная свобода. Где она, в чем она, я не знаю. Лара приложила руку к пылающему лбу. Нам с ней сейчас по двадцать девять. И вот она свободна. Еще нет, покачал головой Егор. И Лара тотчас поняла, что он имеет в виду. Прах заключен в урну, как душа была заключена в тело. Но Ларе невыносима была сама мысль, что грядет тот день, когда путешествие подойдет к концу. День, к которому она не готова, а он уже мчится навстречу ей со скоростью проносящихся мимо лесов. И вся планета летит в огромной черной звездной пустоте и вращается, подгоняя этот день, неумолимо ускоряя ход времени, похищая у Лары сестру час за часом, минуту за минутой. «Остановимся в городе», — предложила она, стараясь унять вращение земли внутри себя. «Мне надо прогуляться». На площади у облицованного белоснежным камнем здания, в котором оба безошибочно угадали городскую филармонию, шумел фонтан. Солнце то заходило за пышные кучевые облака, быстро скользящие в вышине то озаряло всю площадь, высвечивая стены филармонии, преломляясь в водяных струях и рассыпая по парапетам фонтанной чаши радужные блики. В людском гомоне, шуме машин, в самом воздухе чувствовалась пятничная расслабленность, к темноте обещающая превратиться в бесшабашность, и Ларина напряжение наконец-то стало отступать. Нежный июньский жар ласкал ее бледные плечи в вырезах майки, а ветерок шевелил волоски у основания шеи. Коснувшись рюкзачка, который по-прежнему постоянно был рядом, Лара почувствовала, как нагрелся его кожаный бок. Вокруг скакали дети, стайка подростков рассекала на роликах, зацепляясь друг за друга на виражах и отчаянно хохоча, Помятого вида мужчина бродил в фонтане, закатав штанины до колена, выискивая что-то в воде, хотя Лара и сомневалась, что в подобном городе существуют те, кто кидает в фонтаны монеты, или, по крайней мере, что таких людей наберется достаточно. «Слушай, так нельзя!» Егор смотрел на нее по своему обыкновению, чуть склонив голову и прищурив один глаз. «Что?» — опешила она. Надо давать себе передышку. Хотя бы изредка. А то ведь иногда кажется, что ты либо переломишься, либо порвешься от натяжения, как тетива. Вот сейчас, например. Плечи, как каркас. Левый кулак сжат, будто для удара. Уж не меняли, собралась колотить? Лара потрясла рукой, словно сбрасывая невидимое насекомое. — Так лучше? — Я сейчас... Егор подскочил с парапета, сделал несколько шагов и обернулся. «Только прошу тебя, никуда не уходи!» Она следила, как Арефьев перебегает площадь. Его движения, пружинистые, уверенные и четкие, выдавали человека, живущего в согласии с собой и своим телом. И Лара невольно позавидовала ему. Убедившись, что никто не смотрит, она сделала несколько наклонов головой, слушая, как щелкают позвонки, помассировала пальцами плечи и глубоко вздохнула. Откинулась, выставив назад руки, подняв лицо к густому солнечному свету, затекающему подсомкнутые веки, и представила себе горкой на детской площадке. Хлоп! С горки скатилась, соскользнуло что-то тяжелое. Надолго ли? Она опять вздохнула и огляделась. Вокруг кипела жизнь. Лара стала наблюдать за ней из-под опущенных ресниц. Люди походили на большие калейдоскопы эмоций, и дважды рисунок ни у кого не повторялся. Вот две женщины средних лет общаются, сидя на скамейке, и любой посторонний уверился бы, что это две подруги, делящиеся новостями. Но Лара видела, что женщина в юбке со стразами, окутана словно плащом серо-голубым унынием, с оливковыми прожилками жалости и пурпурными тщеславия. Ее собеседницу обревали стыд, отчаяние и робкая, но все же не ни с чем надежда. Лара любила замечать надежду, ее зеленый оттенок, а на кончике языка ее мятный вкус, от которого мир становился краше и свежее. Вытащив из чехла фотоаппарат, она сделала несколько снимков. «Вот это да!» «Ты еще тут!» — Арефьев уселся на парапет фонтана, не обращая внимания на водяную пыль, летящую от струй прямо на спину. Он протянул Ларе пачку мороженого. «Мне пломбир, а тебе взял карамельное». «Угадал?» Пока она разворачивала обертку, Егор порылся в кармане толстовки и выудил оттуда маленький маникюрный набор. «Держи!» «Зачем это?» — насторожилась Лара. «Я заметил, ты сломала ноготь, и это тебя раздражает. А раз ты пытаешься запилить его от джинсы, значит, пилку ты забыла дома». Она смутилась, и Егор, заметив это, тут же принялся увлеченно разворачивать мороженое. «Можно подумать, ты агент тайной разведки», — проворчала она, чтобы Егор ни в коем случае не посчитал, что она благодарит его. «Я просто внимательный». «Нет, конечно, я мечтал быть разведчиком в детстве, после того, как отец рассказал, что один его друг-разведчик прополз пять километров по трубе коллектора. Что такое коллектор, я не знал, как и то, что трубы бывают широкими. Мне казалось, что все трубы, как домашние, которые ведут к крану в ванной. Сама понимаешь, такой гибкий разведчик вызвал мое уважение». Егор говорил, одновременно уплетая пломбир и причмокивая. «А сейчас я просто хорошо разбираюсь в людях. Это помогает по жизни». «Значит, внимательный и разбираешься в людях». Лара подхватила его легкомысленный настрой и уже предвкушала свой тайный триумф. «Давай проверим. Что скажешь об этих ребятах? Какие у них отношения?» и указала на роллеров подростков. Лара любила упражняться в таких задачках еще со школы, когда могла, оказавшись в незнакомой компании, за считанные секунды понять расстановку сил. Арефьев прикинул что-то в уме, глядя на ребят. Задумавшись, он мягко постукивал указательным пальцем по губе, не обращая внимания, что ранка на ней еще не затянулась. «Тут все просто», — заявил он. Две девочки, три парня. Двое парней влюблены в блондинку. В этом возрасте все влюбляются в блондинок. И они пытаются опустить друг друга перед барышней. Вон, как из кожи вон лезут. Финтят, толкаются, показушно сплевывают и курят. Тем временем брюнетка влюблена в того из них, который в бейсболке. И, наверное, ничто не обрадовало бы ее сейчас больше, чем кирпич, упавший подруге на голову, прямо с этих солнечных небес. А третий парень на скейте искренне не понимает, что происходит и из-за чего весь сыр-бор. Он-то просто пришел покататься с друзьями. А торопев, Лара откусила слишком большой кусок мороженого, и во рту у нее все онемело. Она еще раз оглядела компанию роллеров. «А ведь Егор прав». «Допустим», — осторожно согласилась она, с трудом проглотив комок, холодно провалившийся в желудок. «А вон те дамы на скамейке». Она была уверена, что подростков Егор разгадал из-за очевидности всей ситуации, тогда как с женщинами дело обстояло сложнее. Арефьеву и правда понадобилось больше времени, так что Лара успела доесть мороженое и теперь пожевывала деревянную палочку от него, перекладывая ее из одного уголка рта в другой. «Кажется, что подруги болтают, но нет, им обеим неуютно. Разное социальное положение, ровесницы, скорее всего, учились вместе, а потом та, что в юбке со стразами, удачно вышла замуж. Вторая явно о чем-то просит. Думаю, да, точно, просит о помощи». Кто-то из близких попал в беду, а муж дамочки со стразами — большая шишка, врач или чиновник. Но она вряд ли поможет своей бедной знакомой, хотя ей это ничего не стоит, всего-то подсластиться к супругу. Взгляд Лары метался между дамами на скамейке и Егором. «Как? Как он это делает? Не может же он видеть ореолы так же, как она!» — А вот тут пальцем в небо, — заупрямилась Лара, — твоя правота под сомнением. — Моя неправота под таким же сомнением, — парировал он. — Только если ты не найдешь и не спросишь у них напрямую. — Идешь? — Хорошо. Объясни. — Смотри внимательно. Егор подсел ближе, чтобы видеть объект их наблюдения с одного ракурса, и Лара ощутила его локоть соприкоснувшаяся с ее локтем. Одна из них халёная, хотя и безвкусно одета, а у второй сумка вся обтрепалась и обувь стоптана. Положение разное, да и сидят друг от друга далековато, так что не подруги. У первой на лице плохо скрываемая скука, а вторая теребит ремешок и все время пытается дотронуться до первой. И лицо припухшее, недавно плакало, а теперь явно просят о чем-то. О деньгах? Но разговор начался уже давно, а с деньгами все обычно решается намного скорее. Да или нет? Значит, мольба о помощи. Работа? Возможно, но вряд ли. О работе редко переживают до слез. Нет, скорее касается кого-то из близких. Муж той со стразами, какой-то большой человек. И просительница умоляет спасти дорогого ей человека. Или от болезни. И тогда большая шишка — врач. Или от тюрьмы. Или чего-то подобного. И тогда большая шишка — чиновник. Ну а раз даме со стразами скучно, скорее всего, хлопотать она не будет. Это было действительно здорово. Лара вдруг испытала удовольствие от того, что этот мужчина рядом с ней видит сокрытое, Почти как она, но все-таки иначе. Но вслух она не позволила себе восхищаться чудесами его логики. Наоборот, возразила. «Не пойму, муж-то тут при чем? Может, это она сама?» И одевается в стразы. «Чиновница или врач? Ни та, ни другая не оделась бы так, надеюсь». И Арефьев принялся поедать стремительно оплывающее в трескучую фольгу мороженое. «А ты и правда психолог. Откуда у тебя это?» Лара была заинтригована. «Я никогда не слышала ничего подобного». «Скажем, когда твоя жизнь зависит от того, насколько быстро ты соображаешь, кто перед тобой стоит, ты начинаешь соображать очень быстро» и даже жизнерадостный его тон Лару не обманул. Было в прошлом Егора что-то, о чем он не собирался откровенничать. И она вспомнила, что в ту самую минуту, когда впервые увидела его в ресторане рядом с Лилей, она уже догадывалась о существовании этого опыта. Только потом забыла. Вот интересно, знала ли об этом и Лиля, Задумавшись, Лара все еще продолжала неосознанно посасывать палочку от эскимо, пока не наткнулась на взгляд Егора, который следил за ее губами со странным выражением. Спохватившись, она резко вытащила изо рта палочку и встала. «Наверное, нам пора?» По пути к машине их обогнала давишняя женщина в юбке со стразами. У остановки ее уже ждал черный седан, и стоящий рядом тучный мужчина в костюме протирал платком лысину. Под лобовым стеклом машины белел пропуск с большим российским триколором и надписью «Городской суд». «Значит, все-таки чиновник», — подумала Лара, и, обернувшись к Егору, увидела, что он подумал о том же. «Что так долго?» С неудовольствием вздохнул мужчина, когда жена кивнула ему. «Да так, встретила знакомую. Едва отделалась». Она картинно закатила глаза. Обходя автомобиль, дама поравнялась с Ларой и Егором. И внезапно Лара решилась. «Вы должны помочь ей. Она ведь вас умоляла», — проговорила Лара негромко. Женщина застыла, испуганно прижав в груди сумочку, тоже со стразами. «Что?» Но Лара и Егор уже перебегали дорогу перед приближающимся автобусом. «А ты добрая!» – перекричала Рефья в шум дорожного потока. Лара поморщилась, оставляя реплику без ответа, и нажала кнопку на брелке, открывая припаркованный джип. «Только если тебя укачивает...» «Ты лучше сразу говори, и я остановлюсь», — предупредила она. «Не хочу, чтобы ты терпел из последних сил». «На переднем сиденье все будет хорошо». «И потом...» «Ты уверена, что меня и правда укачивает?» В глазах Егора прыгали смешинки. «Может быть, я устроил маленький спектакль, потому что мне до чертиков надоело болтаться сзади». «Ах ты!» Она замерла, не находя нужного слова — чтобы выразить всю глубину своего возмущения. И чтобы не рассмеяться. «Ты что, правда все это подстроил?» «Видишь ли, добрая Лара», — вкратчиво начал Егор, «ты никогда не узнаешь этого наверняка. И уже в любом случае не сошлешь меня на заднее сиденье. Вероятность, что я буду испытывать там физические страдания, никуда не делась, а ты...» «Скорее ты оставишь меня впереди, чем допустишь хоть малейший шанс», что не поверила хорошему человеку и отправила его на пытки. «Ты невыносим!» И тут Егор улыбнулся своей свободной, ничем не омраченной, почти легендарной улыбкой. Такую улыбку она видела всего у двух людей в жизни. Первый раз это случилось на отдыхе в Крыму, Лет восемь назад, когда они слили и познакомились на ступенях концертного зала с ничем не примечательным парнем. Девчонки даже хотели отшить этого неловкого студентика, пока не увидели, как он улыбается. В тот день близняшки поверили в существование кэролловского чеширского кота, или, по крайней мере, в существование его улыбки, потому что видели ее прямо перед собой. Она жила, как и полагается, будто бы отдельно от своего владельца, который без нее был по-прежнему ничем не примечателен. Егор Арефьев, вероятно, тоже имел к Чеширу какое-то отношение. Его улыбка зарождалась медлительно, почти лениво, в глубине глаз, а потом вдруг ошеломительно ярко расцветала даже не на губах, а на всем лице целиком, так что невозможно было удержаться и не улыбнуться в ответ. Лиля бывало шутила, что хоть Егор и достался ей с своей чеширской улыбкой, но она так и не сообразила, улыбка ли прилагалась бонусом к мужу или, наоборот, муж к улыбке. И только сейчас Лара задумалась, насколько давно она видела эту улыбку в последний раз. Времени с того момента прошло намного больше, чем со смерти Лили. Не сказать, чтобы все эти месяцы Егор ходил угрюмом, но то были скорее ухмылки, усмешки или жалкие подобия того, что она когда-то видела и о чем сохранила, против своей воли, смутную тоску.